А вот была история С лишним весом борются не только фотомодели Во время подготовки запуска советской автоматической станции на Марс Возник перегруз научной аппаратуры От чего-то надо было избавляться Но что считать балластом на борту станции, которая впервые полетит к другой планете? Сергей п а л в и ч Королёв засел за чертежи А потом велел проверить прибор, который должен был сообщить о наличии на Марсе органической жизни. Прибор вывезли в казахскую степь недалеко от космодрома, и аппарат передал, что жизни на Земле нет. Автоматическая станция к Марсу отправилась без перегруза.